Глава пятая «Мне вернут магию, пусть даже ценой кандалов. Да, железо в один миг не сбросить. Но если они отпустят рысю, если отпустят... Да в конце концов, не в первый раз я в аркинских застенках. Выпытаюсь. Обязательно выпытаюсь. Обязан выпутаться. «Иначе просто грош тебе цена, Кэрла Эдов Эс, воинсер-религия!» Закованного некроманта вели вверх по бесконечным переходам катакомб святого города. Позади, с достоинством, в окружении многочисленных служек, следовал его святейшество Архиприлат. «Им нужно заклятие ухода, но из так просто не вырваться!»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 На мгновение некромант представил себе. Святые братья сожжаты малым кулаком на серых плащах, подобно саранче вырывается из виала устремляясь в иные миры. Нести туда свет истинной веры. Сколько прольется крови, сколько будет сожжено городов, сколько невинных казнят по обвинению в ереси, сколько... А он, Фесс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 Из глубины этих глаз на него посмотрела именно драконица. — Я сделаю все, как ты велишь, отец. Она отрывисто поклонилась. — Тогда лети. — Лети немешкой. не мешкой. Как только снимут кандалы, папа. Голосок рыси все-таки слегка дрогнул. — Господа курия! — повернулся к ним некромант. — И замедлим, не волнуйся. Архипастор прищелкнул пальцами.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 прижал рысю к груди, обняв тоненькие, обманчиво хрупкие плечи. «Лечу!» — кивнула она. Жемчужно-крылый дракон взвился прямо в небо, словно камни аркинских площадей жгли ему лапы. Курия проводила Айсунне пораженными взглядами. «Получал донесение? Это правда. Но одно дело читать об этом и совсем другое. «Видеть собственными глазами!» Покачал головой архипрелад, словно отвечая Фессу на невысказанный вопрос. «Она прекрасна, некромант ясыть идеально совершенно. Очень жаль, что мы враждовали. Уж не думает ли ваше святейшество, что моя дочь могла бы...» «Нет, никогда, что ты?» Замахал руками достойный прилад. «Ну, я люблю красоту и почитаю ее. Я, быть может, заказал бы портрет твоей дочери, неясыть, в обеих ее ипостасях. Такое полотно достойно смотрелось бы в картинной галерее понтификов». «Все может быть», — дипломатично отозвался некромант. «Ну?» — Прилав потер руки. «Мы выполнили свою часть сделки, некромант. Дело за тобой».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 Ты будешь приятно удивлен богатством как наших библиотек, так и э -э, запасов магических субстанций, широко понимая сей термин. Не смею мечтать ни о чем большем. Фэс заставил себя учтиво поклониться. Отец Уэлтон повернулся к монашку и его святейшества Покажите моетру неясоть отведенное помещение. А теперь.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 — Если со всей серьезностью, то можем не успеть, — голос монашка упал до шепота. — Почему? — искренне удивился некромант. Отец Свельтен злобно ухмыльнулся, впервые взглянув прямо в глаза Фессу. — Думаешь, неясыть, я поверил, что твоя драконица и впрямь полетела сопроводить Паури на родину? — Я не намерен нарушать слово, — холодно оборвал некромант. «Покажи мне мой покой, святой отец, или подать трапезу и избавь, пожалуйста, от своего общества. Когда ты понадобишься, тебя позовут». Ответом стала лишь недобрая ухмылка. «Это в твоих же интересах неясыть — открыть отсюда дорогу. Именно открыть дорогу, а не пытаться устроить очередную бойню». «Покажи, куда надо идти», — процедил Фесс сквозь зубы, уже не упоминая ни отцов, ни тем более святых. Монашек несколько мгновений злобно буравил его взглядом, пока, наконец, не поклонился, с трудом выдавив из себя. — Сюда, прошу уважаемого мэтра. — Епископские палаты. Надеюсь, останетесь довольны. — Так-то оно лучше. Высокомерно бросил ему фэс шагнув через высокий порог. Покои ему действительно отвели на славу. и жалкого пленника некромант превратился в важного и дорогого гостя. Тем не менее он злопамятно заставил отца Суэльтона перепробовать в его присутствии все блюда поданного позднего ужина. Монашка аж перекосила, но возражать он не посмел. Фесс, однако, даже не успел закончить трапезу. Далеко за обитыми мягкой кожей стенами епископской резиденции, где-то в районе порта что-то тяжелое гулко ударило, затем еще раз и еще. Некроман вскочил на ноги, забыв о еде. «Что такое? Птенцы-солодорца пошли на приступ? Или рыся, забыв его наставление, повела карликов и зомби на штурм святого города?» Дверь распахнулась, влетел отец Суэльтон. Ряса перекрутилась и сбилась на сторону, лицо бледнее, чем у трупа. «Клешни!» — простонал высокоученый мэтр, бухаясь перед Фессом на колени. «Скорее твори заклятие, некромант! Его святейшество сейчас будет здесь!» «Его святейшество достойней было бы возглавить оборону города!» — рявкнул Фесс. «Да вой говори толком, где ударили, сколько их, какие?» «Нет!» — перебивая его, возопил монашек. «Крешни! Они? Ихни?» Фэс не стал больше слушать. Стена напротив роскошного ложа украшала пара скрещенных копий. Недолго думая, некромант сорвал себе одно. Перепрыгнув через жалобно забывавшего отца Суэльтона, Фесс выбежал во двор и столкнулся лицом к лицу с его святейшеством, архиприлатом Аркинским. пантифика окружала мрачная свита, на сей раз вооруженная до зубов. — Ни не ни ясочь. Обстоятельства, к сожалению, изменились. Ровным и твердым голосом проговорил первосвященник. — Можешь ли ты сотворить открывающий путь заклинания немедленно? — Фесс покачал головой. «Сейчас не могу, ваше святейшество. Считаю, нам надо драться». «Нам?» — с поднял бровь предстоятель. «Нам?» — кивнул некроман. «Сейчас нам. Я уже имел дело с имперскими галерами там, в Скавелле». «И творил отвратительные черномагические ритуалы?» «Святому престолу не нужна победа ценой гибели души». «Другое оружие здесь не поможет». Резко бросил фэс опуская требуемое этикетом именование. Норкин всегда славился мастерами святой магии. Неужели они бессильны? В конце концов, почему бы э, не вывести из застенка преподобного отца нашего Иклау? У черной башни он показал, что способен на многое. Первосвященник аж передернуло. Новый удар — еще один. Ночное небо на востоке озарялось постоянными вспышками, горизонт пылал багровым. Оттуда из порта доносились тяжелый бух, словно там усердно трудился десяток стенобойных таранов. Двор Курии сейчас больше всего напоминал муравейник, удостоившийся визита лесного хозяина-медведя. «Послушники и послушницы!» Монахи и монашки метались из стороны в сторону, вопили, зачем-то волокли какие-то сундуки иные, падали на колени и воздевали руки к небу. Паника эта казалась удивительной. Фесс мог считать церковников последними негодяями, но никак не трусами. Некромант помнил, как умирали святые братья на берегах Лоуха, не дрогнув даже при виде костяных драконов. Или то, что он видит перед собой всего лишь горстка слабых духом, а все настоящие воины святого престола уже давно на стенах?» Немилосердно нахлёстывая запряжённого в тележку ослика, вихрем промчался толстый одышливый монах, оглянулся на Фесса, взвизгнул и так стегнул несчастное животное, что ослик, встав на дыбы, вырвал повод и поскакал, куда глаза глядят. Казалось, всю Курию охватил сейчас полный абсолютный хаос. Никто не обращал внимания даже на присутствие пантифика С виду его святейшества архипрелата оставалось единственным островком спокойствия. «То есть ты отказываешься от своего слова? Отказываешься под удобным предлогом, я правильно понимаю?» Некромант досадливо покачал головой. «Мессир, к чему эта перебранка?» Если бы это заклятие было таким простым, стал бы я сидеть здесь все эти годы. Я согласен открыть вам ворота, но это действительно потребует времени. А пока что надо отбросить имперцев. Хотел бы я знать, не действуют ли они в союзе с птенцами Солодорца. Нам сейчас не до высоких материй. Перебил его архипрелат и Фесс вновь ощутил знакомое удушающее чувство. Негатор магии привели в действие. «Вы совершаете ошибку», — хрипло выговорил некромант. «Мы сейчас действительно не враги. Вы исполнили свою часть сделки. У меня нет никакого намерения уклоняться от своей». «Нам нужны гарантии», — непреклонно проговорил глава Аркинской курии. «Нужна уверенность, а времени совсем не осталось». «Доверие и уверенность куются сейчас на стенах Аркина». «Соберитесь с духом, ваше святейшество! Потребуются все мастера святой магии!» «Кажется, понтифик заколебался. Надо спешить!» — почти уговаривал его Фесс. «Если княжни высадятся, остановить их будет стакрат труднее. Сейчас они...» бомбардируют гавань». Взглянув на первосвященника, ответил после его кивка один из инквизиторов, под серым плащом которого явно угадывались доспехи. — Жгут припортовые кварталы, за волнолома пока не заходили. Фесс кивнул. — Ваше святейшество, дайте мне хотя бы два десятка мастеров святого слова, если уж не хотите освободить. — Вдвоем, Сетлау, вы разнесете весь аркин, еще вернее клешней. Сварливо поджал губы пантифик, однако все шмахнул рукой. — Ладно, я поверю тебе вторично, некромант. И не забывай, что ты у нас долгу». Это, если не считать, что вы силой захватили меня. Подумал некромант благоразумно, при этом промолчав. Я помню свои долги, ваше святейшество. Вам действительно следует отправиться в безопасное место. Не хватало только еще святой матери нашей остаться сейчас без предстоятеля. Однако тот лишь покачал головой. Оходить так всем. — А если ты будешь драться, не то я не могу упустить такого шанса. В прошлый раз, когда твои друзья вытаскивали тебя с лобного места, ты не мог показать всего, на что способен. Свита, кажется, не слишком одобряла подобное рассуждение, но авторитет пантифика оставался непререкаем. — Но только пока, — думал Фесс пока страх смерти еще не окончательно взял их за горло. Хотел бы он знать, что представляет собой как маг-предстоятель Святого Престола. Приняв решение, архипрелад действовал на удивление решительно и быстро. Вскоре они уже шагали по Аркинским улицам, оставив саму Курию на произвол судьбы. Фесс, понтифик, десятка два монахов, около сорока бреннерских воинов и под особой охраной... Сзади ковылял все еще закованный в цепи преподобный отец Этлау. Виду совсем еще недавно всесильного инквизитора был неважный. Лицо украшали внушительного вида синяки, щеки запали, рот ввалился. Этлау словно морили голодом самый меньший месяц. О, ты свиделись, Ник Ремант! Прохрипел бывший инквизитор, когда Фэс подошел к нему. На по-прежнему был нацелен негатор магии. «Это что же, нам теперь сражаться вместе?» «Твое желание исполняется, Этлау. Помнишь деревеньку «Большие комары» и наш разговор в корчме?» Инквизитор в упор взглянул Фессу в глаза. «Раз тебя тут слушают, скажи им, чтобы меня расковали и убрали бы эту дурацкую игрушку». Я слишком хорошо знаю, как она устроена. Моё-то отобрали, небось, не вернут. Что же ты сам не вышел из заточения? Ценое убийство моих братьев, которым выпало бы оказаться на моём пути, никогда не кромант. Сомневаюсь, подумал Фэс. Скорее, у тебя есть пределы, ведь надо мною ты верха так и не взял. Хватит разговоров. Оборвал их беседу нахмурившийся понтифик. «Реком Клау, мы готовы снять с тебя ковы. Негатор твой, разумеется, останется у нас, но только если ты станешь...» «Аркин, больше у меня ничего нет и не было!» Этлау гордо вскинул голову. «Я дам все, чтобы его отстоять. Только не спрашивайте меня, откуда что у меня взялось. Это мы и так знаем!» Сухо перебил архипрелад. «Ты предался тебе! Оттуда и силы, и умения!» Эклау дернулся, как от удара, но смолчал. «Идемте!» — повернулся предстоятель. Улицы Аркина казались ничем не лучше двора Курии. Казалось, никто и не помышляет о сопротивлении. Женщины волокли на руках детей, мужчины — узлы со скарбом. И весь этот поток устремлялся сейчас на запад, в сторону закатных врат и дороги, что вела к преддверию Нарна. Перед пантификом и его свиты еще раз ступались, но уже не шибко охотно. Небо на востоке пылало, зарево поднималось чуть ли не до самого зенита. «Не удержится!» — простонал кто-то. «Почему?» — резко спросил Фесс. «Стенарки высоки защитников хватает, клешни бы умылись кровь!» «Такое, что кровью умылись наши у порта!» Мрачно бросил один из бреннерских воинов в черной кольчуге с кривым широким хитаганом. «Воды не видно от кораблей. Порт забросали горючими ядрами. Там все горит. Держаться невозможно. И ты, неясыть, там ничего не сделаешь. Я знаю, на что ты способен. Знаю, как ты дрался в Эгесте, только тут и твоего умения не хватит». Вот и посмотрим, есть ли разница между некромантией и магией Святого Слова. Бодро отозвался Фэс, хотя, конечно же, никакой особой бодрости он сейчас не испытывал. За его спиной раздался каркающий смех. Кахатал, преподобный отец Тлау и вся свита пантифика уставилась на него, словно он живьем вернулся из серых пределов ах дорогие мои отсмеявшийся клау утер проступивший слезы И того вы боитесь и того что вы скажете ему когда он уже совсем скоро явится сюда судить нас по делам нашим предпочту думать об этом когда мы опрокинем клешни раздраженно оборвал пленника его святейшества не отвечайте ему чада мои — А ты, греховодник, думая о том, что раскаянием и подвигом, во славу спасителя нашего, ты можешь облегчить себе ношу перед тем же судом, о котором сам и толковал. И Плау криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Ближе к порту лесской поток стал слабеть. — Где все остальные полки курии? — безо всякой почтительности спросил Фесс у первосвященника. Пусть оставят на стенах только боевое охранение, всех прочих суда, в порт, немедленно. — Они и так уже здесь. Вместо отвернувшегося пантифика ответил все тот же Бреннерец с вороненным етаганом. — Я считаю нас глупцами, некромант. — Только бы выполнила то, о чем я ее просил, — мысленно взмолился неведомо кому Фесс. «Только бы не решила, что ее долг освобождать меня!» «Летит!» — выкрикнул другой воин, скидывая руку с нарастающим свистом, таща за собой шлейф рассыпающихся в разные стороны искр. Словно праздничная шутиха с неба незринулась катапультное ядро, пущенное с одной из имперских галер. Брызнула пробитой черепицы. а миг спустя запертые ставни и двери вылетели Из окон вырвались клубящиеся струи пламени. Дом осел, словно проваливаясь в подвал. Кирпичная пыль смешалась с клубами черного, чернее ночи дыма. «Вот так они и лупят!» — гаркнул прямо в ухо Фессо Бренридс с ятаганом. «И что ты тут сделаешь?» Некромант только сжал зубы. По счастью, подобных взрывающихся ядер на город обрушилось не так много. Иначе и штурмовать Аркин не имело бы никакого смысла. Большинство содержало обычную горючую смесь, воспламенявшую деревянные стены и тесовые крыши, но бессильную против каменных бастионов. Однако она заливала площадки, где помещались метательные машины защитников Аркина, захлёстывала и бойницы, и люди корчились, охваченные пламенем, тщетно сдирая из себя горящую одежду. Иные в поисках спасения прыгали с пристани и пирсов, но пламя это оказалось поистине чародейским, оно жило и жгло даже под водой. Две или три галеры тонули, пробитые пущенными с набережных камнями, однако остальная армада, темная, без единого огонька, продолжала с устрашающей методичностью изрыгать начиненные горючим ядра на беззащитный город. Даже отсюда, видевший в темноте Фесс, не мог определить, сколько же судов собралось тут. Некромант, пантифик и его свита поднялись на одну из припортовых башен. Высокая она не отличалась изяществом, зато стены ее отличались толщиной, а крышу покрывало дорогущее листовое железо. Видя, какие костры пылают на шатрах других башен, Фесс в душе возблагодарил предусмотрительность предшественников нынешнего архипрелата и щедрость их костелянов, сделавших, по крайней мере, эту более-менее устойчивой к огню. Тьма перед ним пялилась на некроманта миллионами глаз. Знакомое чувство, но сейчас что-то изменилось. В отличие от того же Скавелла, он не чувствовал ее присутствия. Словно обитающая за чертой отступилась от своих собственных клевретов. Сегодня Эвилу не грозил никакой червь. Сегодня честный бой один на один. Но тогда справиться с чудовищем ему помогла сама сущность, намекая, что у нее имеются враги. Смотри роман «Одиночество мага», том второй. Он давно отринул союз с нею, хотя хотя до сих пор носит возле самого тела нечто из черной башни. Частица уприсно памятной Клипсидры, черный каменный шестиугольник с выгравированным на нем изображением той самой твердыни тьмы, что неведомым образом возникла на покрытом льдами островке прямо напротив обиталища несчастного старика Парри. Долгие месяцы странная памятка оставалась с некромантом никак и ничем себя не проявляя. Сейчас Фесс смотрел на нее, и ему чудилось, что завеса непроницаемого мрака на западе начинает понемногу расходиться. И сквозь колышущиеся серые миражи он различает нечеловечески прекрасное женское лицо, но при этом отнюдь не принадлежащее Кларе Хюмель. «Ты отверг меня и мое дело. Если твое дело в том, чтобы умертвить этот мир, у меня есть право решать. Я не признаю его, ни твоего, ничего, либо еще. Даже право богов?» В бесплотном голосе послышалась усмешка. «Даже право богов?» Слова выговаривались легко и свободно, словно сами собой. Если таковые, конечно же, существуют. Я предлагала тебе встать рядом со мной. Я дала тебе все, о чем ты просил. Силу, дело, врага, дочку. Не трогай рысью, беззвучно взревел Фесс. О, ты возмущаешься? Но как ты считаешь, это случайность, что погибла именно Кайден? «Было девять драконов. На месте Кейден мог оказаться любой. Верно, если бы они были равны по силам. Но именно я через мою ученицу направила в Козьи Горы твоего союзника. Ту, кто спас тебя от Клары Хюмель в Скавелле. Если бы Кейден не получила тогда рану, кстати, нанесенную зачарованным клинком, принадлежащим твоему архимагу Игнациусу, Она бы увернулась от червя. Ты знала, что червь ворвется в авиал? Фессу не удалось скрыть изумление. Короткий, бесплотный смешок, сухой и холодный. Ну, конечно, знала. Смешно было бы так и пребывать в неведении. Слишком долго готовился его прорыв. И я была уверена, что все произойдет именно так. Мне требовалось любой ценой уничтожить его. А сделать это могли только вы вместе с Кларой Хюммель и драконами. Я знала, что Кейден снесла яйцо. Я знала, что рана от магического клинка ослабит ее, сделает не столь быстрой и увертливой. Я не ошиблась ни в чем, даже в самой малости. Ты оказался именно там, где я и рассчитывала. И стал отцом нашей очаровательной Айсонне. Она знала все, даже истинное имя юной драконицы. И разве случайно ты прихватил с собой этот окрон? Конечно же нет. Ты знал, что принадлежишь мне. Пусть даже отказывался себе в этом признаваться. И я дала тебе свободу, не слушала твоих мыслей. Присутствие дракона действительно делает это очень затруднительным, но я знала, что все тобой предпринятое рано или поздно обернется к моей пользе, даже если ты думаешь, что выступаешь против меня и разрушаешь все мои планы. Так что ты все равно мой соратник, бездарный полководец бросается в бой вообще не имея союзников». Рядовой обычный воевода пытается договориться с теми, кто и так у него в друзьях. И только истинный стратег построит свой план так, что любые действия его врагов в конечном итоге обернутся к его пользе. Вот и сейчас ты в Аркине дознался о ключе, да? Не твоё дело. Только и смог мысленно выдавить из себя фесс. «Мое, мое, дорогой некромант, сколько бы ты не возражал! В любой преграде рано или поздно отыщется слабое место. Несокрушимая крепость, воздвигнутого передо мной барьера, куплена дорогой ценой. Эта цена, как ты понимаешь, хрупкий и уязвимый ключ, надежна, как всем казалось, спрятанной в аркине» обороняемый не только и не столько воинами Святой Инквизиции. Я долго искал его, очень долго. Ты помог мне? Спасибо, мой верный фэс И ты послала свой флот добыть этот самый ключ? Это мой флот? О, спасибо за комплимент, дорогой! С насмешкой откликнулась тень. Ты мне льстишь. Не все и не все, использующие мою силу, подчиняются мне. Империя Клешней — не исключение. Все всегда считали ее твоим творением и твоими верными слугами, — не удержался некромант. — Кого заботят мысли этих самых всех? — усмехнулась собеседница Фесса. — Ты лжешь! — С напором бросил фэс: «Это твой флот, империя клешней, твои рабы!» «Тогда скажи, зачем мне было посылать галеры сперва в Орвест, а потом в Скавелл? Аркин я еще понять могу. Святой город, опора, слуг спасителя. А кому мог потребоваться самый обычный городишко на побережье Кинта ближнего?» «Империя клешней пыталась создать базу для наступления на Семиграде и ля раз. Фесс ни на миг не поколебался. «Одними кадрами воины не выигрывают, побеждает пехота, когда занимает вражеские земли!» «Глупый! Зачем мне эти земли, если я не могу одолеть этот самый барьер?» «Не знаю и знать не хочу!» — отрезал некромант. В твоих словах нет ни грана правды, не пытаясь уверить меня в своем могуществе, утверждая, будто бы это ты все знала заранее и сама все подстроила. Твои клешни пытались зацепиться за старый свет, сперва на севере, во богатом обильном людьми семиградии не вышло, хотя арвест был стерт с лица земли». «Когда в полном соответствии с принципами высокой стратегии ты перенесла главный удар с северного фланга на южный, попыталась овладеть кинтом, тоже неудача. В борьбу за Ивиал вмешалась другая сила, та, что послала червя, ради того, чтобы его уничтожить, я дала тебе силу, некромант. Тут наши интересы совпадали». А ты вдобавок совершенно добровольно отправлялся в Черную башню. А потом ты послала преподобного Иглау, чтобы посмотреть, кто из нас двоих лучше подходит на роль разрушителя. Смешок. Сухой, тающий в бесконечности. Подумай еще, некромант. Порой у тебя это получается очень забавно. Стой! Чего тебе, Кэр? В голосе прозвучало усталое раздражение. Не лги, призраки не устают, мы еще не закончили сущность. Останови свой флот, или это не мой флот. Сколько можно повторять? Ты пропустил мимо ушей все мои рассуждения об идеальном стратегии. Останови его, или он весь будет уничтожен. Упрямо закончил Фэс. — На сей раз тебе это едва ли удастся, некромант, — усмехнулась сущность. — Здесь нет отлики, погубившей арест и нет червя, позволившего победить защитникам Скавелла. Сегодня все честно. — У нас есть кое-что еще, — не сдержался Кэр. — Как насчет преподобного отца Этлау? — А ты попробуй, — издевательски посоветовала тьма. Попробуй останови их. «Можешь не сомневаться», — посулил Фэс. «Остановим, и здесь нет оживившей червя Клары Хюмель». «Не понимаю», — усмехнулась сущность. «Ты окончательно перешел на сторону этих глупых попов? Ты, кого я спасала от них самих? Кто сам пришел в Черную башню? помнись Фэс? «Разве не мечтал ты, что Аркин будет разрушен? Разве не инквизиторы убили твоих друзей? Разве не они вытолкнули тебя из Орвеста? Разве не они развязали вашу войну? Что тебе в них? Ты станешь спасать подобных отцу Марку и инквизитору? Я стану спасать всех, кто сражается с тобой, потому что даже инквизиция — это меньшее зло, чем твоя трансформа». «Трансформа!» «Надо же!» «Благодари Солодорца! Он, по-моему, страдает недержанием речи. За триста лет в каменном саркофаге, как я понимаю, он больше всего намучился от вынужденной немоты». «Солодорец!» «Да, это серьезно!» Ехидно усмехнулась сущность. «Как же, как же! Вдвоем мы, конечно же, непобедимы!» «Знал бы ты, некромант, сколько таких, как он, рвалось ко мне в союзники!» «Так и что же? Он-то идеально подходит на роль разрушителя!» «Если бы ты как следует подумал, то понял бы, что он как раз совершенно не годится!» «Признаю свою тупость!» — с яростью бросил Фэс. «Готов выслушать и припасть к источнику твоей мудрости!» «Ты уже отказался от этого источника». «Тогда почему же ты до сих пор говоришь со мной?» «Почему говорю?» «Хм, хороший вопрос». «Пожалуй, потому что ты меня забавляешь». «Я, видишь ли, бессмертно, «Почти». «А самое страшное в моем положении – скука». «Я бы, пожалуй, посоветовал тебе чем заняться». «Мне предлагается оскорбиться?» Кажется, сущность искренне развеселилась. Почему бы и нет? Ты звучишь совершенно как человек. Никогда не имела ничего общего с людьми. Неправда. Ты говоришь о себе в женском роде. Значит, с кем ты себя сопоставляешь? Причисляешь к кому-то, в данном случае к женщинам? Ха! Тебе удалось насмешить меня неясыть. «Прости, но я вынуждена удалиться. Моя окончательная победа нуждается в кое-каких последних усилиях. Успеха желать не стану», — отрывисто бросил Фесс. «Я и не рассчитывала». Донеслось до него напоследок, прежде чем жуткая тень соизволила наконец исчезнуть. «Эй, некромант, некромант!» — ворвался в сознание режущий громкий голос. Фэс сотрясли за плечо тот самый воин с черным ятаганом. «Очнись, неясочь, что с тобой? Словно говоришь с кем-то!» Фэс встряхнул плечами, протер глаза, морок уходил. Наваливалась тошнота и слабость. «Ну, конечно же, сущность лжет. Это ее главное оружие. В нашем мире она пока еще бессильна. Ничего она не планировала, не подстраивала». Конечно, про ключ могла подслушать, потому что иначе зачем медлила столько времени? С такой силищей давно могла бы захватить Аркин. Пророчества исполнялись. Ему, Фессу, предстояло до последней капли крови защищать святой город. Потому что, конечно, этот самый ключ ни при каких обстоятельствах не мог попасть в цепки лапы Империи Клешней. А еще... Он боялся признаться себе в этом, гнал, как мог, неотвязную мысль там, в глубоком подземелье три тела — гном, орк и полуэфийка. Скорее всего, конечно, мертвые, но... Так трудно произнести эти слова, так трудно в них поверить. Однако уж если поверишь, то потом это не покинет тебя ни за что и никогда». — А это значит, что Аркин должен выстоять, по крайней мере, его кафедральный собор и катакомбы под ним. — Я в порядке. Фэс стряхнул, наконец, руку Бреннерца. — Тогда погляди сюда, если в порядке. Тот сплюнул некроманту под ноги. Галеры продвигались вперед, словно скопище гигантских навозных жуков, мерно взмахивая лопаточками весел оставляющие искристые следы в темном небе с носовых палуб, то и дело срывались ядры. При портовых кварталах возникло множество пожаров. Огонь грозил полностью перерезать путь вглубь города, но командующего черно-зеленой армадой это, похоже, ничуть не смущало. В флотилии к отвечало лишь несколько баллист, стоящих внутри немногочисленных, крытых железом башен. Галеры не обращали на это никакого внимания. «Ты убедился, не неясыть!» Спокойно проговорил архипрелад за спиной некроманта. «Что ты можешь тут сделать? Что здесь можем сделать мы все? Ждать их высадки? К тому времени они зальют огнем весь порт!» «Надо отступать, ваше святейшество!» Тутчас раздались голоса из свиты. «Нет!» Ладонь Фесса резко рубанула в воздух. «Ваше преподобие, мастера святой магии, ко мне!» Монахи вопросительно воззрились на первосвященника. Тот поколебался, но потом все-таки кивнул, как показалось некроманту с изрядной досадой. пантифик уже считал бой проигранным, а сам Аркин потерянным. «Преподобные отцы!» Фесс в упор взглянул на монахов. Большинство опустили глаза. Обучаясь в Ордосе, я немало слышал о возможностях святой магии. Это не огненные шары, не молнии, не ураганы, не океанские валы, не стихийные чародейство. Возможно, сейчас они бы тоже не помешали, но... И хочешь увидеть это, некромант?» — с вызовом упер руки в бока один из монахов. Он среди немногих выдержал взгляд Кэролла «Что ж, смотри, я уже сейчас могу предсказать, что мы тут увидим, что нам их не достать!» Монах быстро осенил себя знаком спасителя, прищурился, как-то по-особому сложил руки перед грудью. «Явно помогает себе жестом», — подумал Фесс. Из бойницы выплыл мягко светящийся клубок пламени, небольшой, величиной примерно с детскую головенку. Огнешар пожал плечами фэс едва ли сейчас... Монах усмехнулся, несмотря на покрывшее лицо бледности пот, откат брал свое. Огнишар! Как бы не так, не неясыть, это святой огонь, подобный тому, что возжигается в храмах. «Он не обжигает. Я имею в виду верных слуг Спасителя и искренне в него верующих». Хм. громко прокашлялся понтифик, и монах сразу же осекся. «Но, конечно, это только в идеале», — промямлил он. «Впрочем, я хотел показать совсем другое. Удивительно, что ты не неясыть этого не чувствуешь». Он проделал еще несколько пассов и светящийся шарик, плавно покачиваясь, словно на незримых волнах, неспешно заскользил прямо к медленно надвигающейся армаде. «Смотри, смотри, что сейчас случится, некромант!» Шар оставалось покрыть еще примерно половину расстояния до передовых галер, когда он словно натолкнулся на незримую стену, ударился о нее и рассыпался роем кружащихся жемчужных искр. «Ты не чувствуешь их защиту, некромант! Ты, которого называли способнейшим из темных магов со времен самого Салладорца, да будет им его проклятого веки веков!» «Еще раз!» — не отвечая, резко приказал Фэс «Еще один шар!» «А вы остальные чего стоите? Давайте все, что умеете!» «Ты не понял!» — взвизгнул монах тот самый, что запустил светящийся шар. «У них там заклятие незримого щита, и маги клешней выдвигают его всякий раз, когда чувствуют нашу волшбу!» «А что-нибудь <кхм> пошустрее в ваших загашниках не найдется?» — терял терпение Фэс. «Например, молнии!» Некромант. — заговорил понтифик. — Ты не понимаешь. Не люди выставляют этот щит. Это делает специальное заклинание, которое, как ты понимаешь, опередит даже молнию. — Вот, смотри, — шагнул вперед другой монах, — хотел молнию. Святое пламя способно принимать и такие формы. Он оказался прав. Стремительный белоснежный росчерк разбился о мгновенно сгустившееся темное зеркало, осыпав шипящими блестками непроглядно черную воду. — Что ты теперь сделаешь? — Неясыть. Понтифик не терял головы, не срывался на виск, а вот его свита, кроме, конечно, каменно-спокойных бреннерсов, уже готова была засверкать пятками. — Что я сделаю? — не растерялся некромант. — Что я сделаю? — не растерялся некромант. — Скажу, что не надо пытаться соперничать со стихийным чародейством. Покажите мне настоящую магию спасителя. — Вы что, хотите мне доказать, что драться бесполезно, и, мол, пора драпать, пока не поздно? — выходя из себя, заорал фэс Зачем тогда было так долго ждать? — Мы надеемся на тебя, некромант. Его святейшество сделал движение к винтовой лестнице, словно собираясь спуститься во двор. «Ты один побивал целые полки армии. Перед тобой оказалась бессильна все та же святая магия. Ты побеждала святых братьев и душегубов из Империи Клешней. Ты подчинил себе дракона. Ты был в черной башне. Может показаться, что ты непобедим и неуязвим». «Верх над тобой нам позволил взять только негатор магии!» Фэс не стал отвечать. Он шагнул к молчаливо застывшему между двух стражей преподобному отцу Этлау. Вернее сказать, бывшему преподобному отцу. «Ты согласен с ними? Ты тоже думаешь, что надо бежать?» Этлау поднял голову, облизнул сухие губы. «Нет, не ясно, но...» «Тогда давай, покажи хоть часть того, что я увидел под стенами черной башни!» «Мы уходим!» — перебил их понтифик. «Стража! Увести осу...» «Погодите!» — выкрикнул Лутлау и, словно разом обессилев, повис на руках бреннерских воинов. «Они все равно нас достанут и сотрут аркин с лица земли!» «Библиотеки, алхимические запасы, артефакты!» «Святая церковь сильна не этим», — перебил его предстоятель. «Уберите, негатор!» — выдавил Итлау и все прочее. пантифика аж передернулся, метнув быстрый злобный взгляд на Фесса. Итлау явно ляпнул что-то совершенно запретное. «И что ты тогда сделаешь, еретик, отступник?» — ядовито осведомился первосвященник. «Постараешься мертвить всех нас? и там, в порту, клешни, слуги той, кому ты теперь так верно служишь». «Я больше не служу никому», — опустил голову Клау — «и готов это доказать, если только он не отвернулся от меня». В голосе отреченного Фесс услыхал настоящее, неподдельное глубокое отчаяние, исходящее из самого сердца, как сказала бы его сентиментальная тетушка. «Мы ударим вместе с некромантом! Корабли и клешни защищены от обычного стихийного волшебства и даже от заклятий начального уровня святой магии!» Неужели отлученному от церкви, могуществейшему чародею, дадут вот так просто искупить вину? Сердце Фэс шевельнулся холодок подозрения. Да он вроде как раскаивается, ищет дорогу обратно. Но как может пантифик хитрая леса вот так взять и раскрыться перед тем, кого с таким трудом забили в железо? слушай меня не ясыть я не знаю насколько велика ее власть надо мной не знаю сколько сил она мне оставила я буду молить спасителя и вы все тоже с внезапной яростью бросил он Вити первосвященника молитесь потому что иначе никому из нас отсюда не уйти ни живыми ни даже мертвыми не ясыть неужто ты ничего не чувствуешь на этих кораблях «Нет», — мрачно бросил Фесс, — «говори толком Этлау, что ты задумал. Чем я могу помочь?» «Святая магия! Являет собой полную противоположность некромантии!» Глядя к эру, прямо в лицо, налитым кровью единственным глазом проговорил Этлау. «Но для придания устойчивости сложной системе как раз и необходимы противовесы». Твоя сила, твоя собственная, непозаимствованная ни, ни у темной шестерки, ни у сущности как раз и может стать таким вот противовесом. «Я бы порекомендовал вам не затягивать сию в высшей степени философическую беседу», — съязвил понтифик. «Она, конечно, очень интригует, но, государи мои, взгляните в бойницу». Темная фаланга не спешно продвигалась. Лишни не торопились, словно напоказ игнорируя альфа Омегу любой морской высадки. Быстрота, быстрота и еще раз быстрота. Бомбардировка продолжалась. Чародеи на черно-зеленых кораблях пока не вступали в дело, если не считать того щита, которым они отбили посланный в их сторону огнешар. За поднимающимися стенами пожаров, за рушащимися припортовыми кварталами, отданными на пожилу ненасытному огню, тревожным набатом перекликались аркинские колокольни. Соборы, словно вечные недреманные часовые, все еще били тревогу, хотя все от мала и до велика в святом городе знали, что происходит». Пожалуй, даже слишком хорошо знали. Во всяком случае, мужчины предпочитали бежать вместе с женщинами и детьми, а не защищать свои очаги. Там, где другие встали бы насмерть, вооружившись всем, что попадется под руку, вплоть до ухватов и домашних колонов, аркинские обитатели бежали. Быть может, именно от того, что слишком хорошо понимали, кто пожаловал на их порог». Этлау криво дернул щекой. Очевидно, это должно было изображать презрительно лихую усмешку. «Ну что, некромант, ударим вместе всем, что нам даровано?» «Нет, преподобный», — Фэс покачал головой, — «дарованным нам больше не распорядиться, по крайней мере, мне». «Скавелл не повторится», — с горечью подумал он. Тогда она действительно дала мне силу, ей требовалось уничтожить червя. — Боги! — процедил сквозь зубы бывший инквизитор. — Кто-то из великих ересиархов сказал, что они есть лишь отражение нашего страха. Хотел бы я, чтобы это казалось правдой. — Боги! — твердокаменный адепт Спасителя заговорил о множестве трансцендентных сущностей. «Ты показал мне мою болезнь, неясыть!» Единственный глаз Этлау вперился в некроманта. «Я тоже могу кое-чего тебе показать, и здесь, и не сейчас, но...» «Я говорил о балансе, об уравновешивании. Твое самое сильное черномагическое заклинание. Что ты можешь сделать сам и прямо сейчас, без твоих фигур или амулетов или рун?» «Ты сам по себе!» «Только, пожалуйста, отвечай порасторопнее! Его святейшество прав, у нас нет времени на таурмагистические диспуты!» Черная магия не отличалась обилием внешнеэффектных боевых заклинаний. Молнии, огненные шары, ледяные тараны или земляные смерчи оставались прерогативой стихийных чародеев. «Облако Джамны». Поколебавшись, сказал Фэс. Не самое мощное, не самое действенное. Однако некроман слишком хорошо помнил, как едва не погиб от собственного заклинания летучих черепов, впервые использованного в лесу неподалеку от Орвеста, когда он, брат Сагутора Отлика, столкнулись с охотниками Святой Инквизиции. Смотри роман «Рождение мага». Только помощь все той же сущности тогда помогла ему не отправиться прямиком в серые пределы. Облако Джамны, названное так по имени одного из самых первых некромантов Эвиала, действовавшего в годы, когда только составлялись самые первые сборники черномагических заклинаний, оно распространялось подобно ядовитым испарением, соединяя каждого, имевшего несчастье вдохнуть его... Стреющим под землей трупом, перекачивая жизненную силу человека в давно мертвый костяк, светлые маги давно научились противодействовать этим чарам, и потому облако Джамны оставалось в учебниках Дейнура лишь в качестве упражнения и рекомендовалось к использованию лишь в ситуации, когда с полной достоверностью установлено отсутствие магов, придерживающихся идей Белого Совета». «Джамна? Старовато, но сойдет!» — поморщился Этлау. «Давай, некромант, покажи, что ваш ордосский дот не зря тратил на тебя время!» Фесс молча кивнул. «Облако Джамны действительно не требовало ни рисования сложных магических фигур, ни заимствования у темной шестерки, ни даже использования покидающей умирающего эманации жизни». На манер того, что ФС проделал в Орвесте, пытаясь остановить наступающую Орду клешней. Смотри роман «Рождение мага». Здесь некромант мог обойтись своей собственной силой. Или вернее способностью улавливать и преображать рассеянные везде и всюду великую субстанцию магии. Субстанцию, чьи потоки струясь через упорядоченные давали жизнь всему и вся в его пределах. «Постарайся охватить джамный как можно больше, галер!» Несколько раздраженно распорядился Этлау, словно давая указания нерадивому ученику. Фэс нахмурился, но решил промолчать. Он по-прежнему не мог понять, что задумал бывший... Или «бывший» в кавычках, инквизитор. «Вы остальные взялись за руки и вознесли помыслы к спасителю». «Молите его отдать все, чтобы я мог распорядиться. Не спорьте, братья!» Эклау запнулся, прежде чем произнести это слово. «Иначе никак! Некромант готов? Давай на счет три!» Откат заставил некроманта согнуться от боли. Дыхание пресеклось. Перед глазами заплясали хорошо знакомые белые и красные круги. На мгновение он вообще ослеп. Спустя один удар сердца, и клау привел в действие свое собственное заклинание. Инквизитор действительно оттолкнулся от сплетенных некромантом чар. Фессу показалось, что на плечи ему словно сбросили пару-тройку тяжеленных мешков, заполненных песком вперемешку с увесистыми булыжниками. Ноги у него подкосились, он распростерся на каменном полу. Смотрите, смотрите, братья! Прорвался сквозь завесу боли изумленный выкрик кого-то из свиты пантифика. Разумеется, инквизитор и свита пантифика даже не подумали оказать помощь корчившемуся на холодных плитах некроманту. Кук, как шипят боли, цепляясь за стены, Фэс поднялся на ноги, тяжело навалился на край бойницы. Его облако Джамны, медленно колыхаясь, плавно и торжественно плыло навстречу черно-зеленым кораблям. Видел это облако один только некромант. Получилось неплохо. Ему удавалось накрыть самые меньшие четверти надвигавшегося флота галер. Однако чародеи-клешней, скорее всего, успели бы отразить это заклинание. Их щит остановил бы чары точно так же, как он отбрасывал огненные шары и слепящие молнии. И тут вступил в дело и тлау. Что он сделал, некромант не почувствовал. Святую магию он распознавал скверно. Но по мачтам и реям, по вантам и свернутым парусам, по острым окованным бронзой носам и по разом переставшим вздыматься с нечеловеческой размеренностью веслам... Весело запрыгали целые раи призрачных, светящихся каким-то бледным, замогильным светом огоньков. «Грррр!» — вырвалось у Фесса, когда его облако наткнулось на преграду, встретив тот самый незримый щит магов Империи Клешней. Это оказалось куда хуже отката. «Намного хуже!» Некроманту словно со всей силы ударили в живот, вышибая остатки дыхания. Повлакотджамна остановилась, заколыхалась на месте. Чернота местами маслянисто поблескивала. Теперь его могли видеть и остальные, оказавшиеся сейчас рядом с некромантом. Огоньки же сновали все быстрее и быстрее, сливались сплошные светящиеся цепочки. Стекали в темную воду сокованных бронзою бортов, змеями втягивались весельные дыры, оббивали мачты, и вскоре вся армада империи клешней засияла, словно рыночная площадь во время карнавала. — Ну, чувствуешь теперь, некромант, кто к нам в гости пожаловал? — через силу, превозмогая боль, просипел бывший инквизитор. Пест чувствовал. На ворвавшихся в порт кораблях было полным-полно зомби, необычных мертвяков, к которым некромант давно уже привык. Нет, это эти конструкты оказались чем-то особенным, не живые, но и не мертвые, защищенные могущественными чарами, влитая в эти создания мощь, наверное, должна была где-то скапливаться долгими годами». Фас не мог представить себе, что кто-то может распорядиться такой силой в один миг. Если бы мог, то такому чародею не потребовалось бы никаких армий и флотилий, и Виал сам упал бы к его ногам. Были и люди, но, наверное, скованные какими-то чарами, мало чем отличающиеся сейчас от тех же неупокоенных, иначе не двигались бы весла со столь нечеловеческой размеренностью». «Спасибо! Ты хорошее заклятие пустил!» Морща Сетлау старался выпрямиться, правда, без особого успеха. «Мне удалось от него отзеркалить. Суперпозиция! Слыхал о таком приеме!» «Мы тут в Аркине тоже не всегда одних лишь еретиков чехвостили. Думать иногда тоже приходилось!» Он попытался усмехнуться, однако только и смог, что скривиться от боли и сплюнуть красным. «Иллюминация впечатляющая», — холодно прокомментировал тем временем понтифик. Хотелось бы, однако, лицезреть более существенные результаты, отступник. Посмотри, все святые братья лежат без чувств. Они отдали тебе всю силу, без остатка». «Терпение, ваше святейшество», — с издевкой в голосе отозвался отец Этлао. «Мы сделали все, что в наших силах». «Святая магия — это, извините, не огнешар. Тут все не так просто, так что...» «Со стороны, однако, это выглядит именно как огнешары», — язвительно заметил предстоятель. Цепочки огоньков легкими арками зависали над темной водой, непринужденно перепрыгивая с корабля на корабль, превращая ряды галер в полыхающих сказочным светом обитателей бесцветных глубин океана. Тяжело дыша, Эдлау привалился к стене рядом с некромантом. Из носа у него сочилась кровь, он постоянно вытирал ее грязным рукавом рясы, с которой уже успели сорвать красный кулак, эмблему святой инквизиции. Хлюпал, сморкался и сглатывал. — А чему ничего не происходит, отступник? — а в голосе его святейшества архипрелата зазвенел металл. — Терпение! У Итлау, похоже, совершенно не осталось сил. Некроманту пришлось подхватить преподобного под руку, иначе его смертельный враг просто свалился бы ему под ноги. Заклятие Этлау действительно работало, но в отличие от каких-нибудь молний и тому подобного стихийного волшебства, медленно и неторопливо. Фэс ощущал эту работу, чем-то схожую с трудом жука-караеда, методично выгрызающего целые лабиринты под корой обреченного дерева. Наложенные инквизитором чары являли сейчас некроманту картину происходящего на штурмовых галерах. Тесные ряды новых зомби невозмутимо застыли на длинных палубах. знакомые еще парве стушепастые доспехи плотно сдвинуты, косы подняты. С острия скачут огоньки тлау. Такие безвредные и безобидные на вид. Фэс, сколько ни старался, не мог понять, что же такое, напустил на имперские галеры его былой визави. «Мертвые! Всюду мертвые!» — услыхал Фэс слабый шепот Этлао. «Они научились! Такого не умели даже доты. «Ты не зомби?» — отозвался некромант. «Во всяком случае, совершенно не такие, как те, с которыми я привык иметь дело». «Спаситель еще не отвернулся от меня!» И Клау начала бить крупная дрожь. Речь становилась все более обрывистой и бессвязной. «Он... он дал силу, а тьма отвернулась. Она во мне, но молчит. Молчит. Это... «Больно, очень. Слушай меня, некромант, слушай внимательно. Я вижу, заклятие отражается на утонувшем крабе. Там скрещиваются пути, там сердце паутины, серое, черное и белое. Свет, сумерки и тьма. Там нет тьмы и тлау». Инквизитор почти висел на руках фэс и без того не слишком оправившегося после откатного удара. «Мне тебя не удержать, преподобный!» «Тьма, свет и важно, некромант! Важно, что мы с их помощью делаем, с, с миром и с самими собой. Спаситель...» «Как, спаситель, его сила оказалась в тебе вместе с сущностью?» Некромант вплотную приблизил губы к уху инквизитора. «Не знаю», — выдохнул тот. «Я не могу поверить, что они в союзе». «У сущности нет союзников. Великие силы тоже враждуют за этот мир. Не знаю, с чем он им приглянулся», — шепнул в ответ фс но... — Твое заклятие, Итлау, смотри, смотри! — Ваше святейшество! — завопил один из бронерских воинов, помогавших приводить чувства обессилевших после Кольца мастеров святой магии. Фесс и Инквизитор, мало что не отталкивая друг друга, припали к узкой бойнице. Над портом словно бы всходила новая луна. Лучи сотен тысяч и миллионов огоньков, словно бесчисленные жуки-светляки. Усеявший флот Клишнейр разогнали мрак, явив взору все до мельчайших подробностей. Поблекло даже зарево полыхавших в припортовом маркине пожаров. Звезды совершенно померкли, небосвод, казалось, даже посерел, словно и впрямь наступало утро. Зомби на палубах забеспокоились, толкались, пихались плечами так, что доспехи скрежетали а некоторые шипы так и просто ломались. Рабы-гребцы, напротив, безмолвствовали, словно погрузившись в глубокий сон. Катапульты перестали метать начиненные огнем ядра. Чем занимались сейчас маги-клешней, некромант понять не смог. Их словно бы охватила внезапная летаргия. Фес ожидал чудовищного взрыва, яростной пляски всеуничтожающего пламени. Однако вместо этого по рассеянным тут и там огонькам прошло короткое множественное движение. Срываясь с бортов, палуб, мачты, свернутых парусов, частицы бледного пламени набросились на зомби, облепляя их с головы до ног. Над гаванью пронесся жуткий вопль, предсмертный стон какого-то чудовищного исполинского существа. Именно единого существа, не множества. Зомби валились на палубы, но не просто мертвыми телами, какими они были и так, а грудами гниющего мяса и костей. Над портом прокатилась волна ужасающего зловония. Несколько бреннерсов, несмотря на всю свою выучку, позеленели и схватились за рты, согнулись в приступах жестокой рвоты. «Это Лау!» — прошептал пораженный некромант. «Да, на такой он сам способен не был. Сколько кораблей охватило это гибельное сияние! Но все ли?» «Нет, не все», — со внезапной четкостью понял он. Ровные, как на параде, ряды галер нарушились, тяжелее всего заклятие ударило по передовым шеренгам. Они превратились в подобие чудовищных боен, все заваленные грудами оскули плоти, из которой торчали коричневые от гнили острые обломки ребер. Черепа выскальзывали из коконов кожи, и мышь с мокрым стуком катились по палубам. Иные падали в воду, и тогда поверхность взрывалась столбами кипящего пара. Однако такого успеха заклятие Тлау достигло не везде. Чем дальше от фронта, тем больше зомби уцелело, подобно псам, стряхивавших себя, превратившиеся в мелкую светящуюся пыль огоньки. Подали признаки жизни маги-клешней, ФС ощутил болезненную дрожь под корнями зубов. Откуда-то из глубины атакующего флота распространялось ответное заклинание. Запоздавшее, далеко не столь же сильное, однако оно тоже действовало. Теловые галеры решительно вспенили веслами водную гладь. Передовые шеренги, лишившись управления, беспомощно дрейфовали, и их задние собратья ничуть не колеблись, открыли огонь на уничтожение, чтобы только проложить себе дорогу. Истошно взвыли прикованные гребцы, когда первое ядро лопнуло основанием мачты одной из галер первого ряда. Вспышка клубы рванувшегося во все стороны пламени и черно-зеленый корпус переламывается, вздыбившиеся носы корма стремительно уходят на дно. Иные галеры пытались выигрести, люди на них, словно в один миг освободившись от чужих чар, поняли, что хозяева эскадры не остановятся ни перед чем. Никак не меньше трети штурмующей армады выбыл из строя. Остальные, несмотря на решительность, с которой они принялись, было расчищать себе дорогу, внезапно приостановились, словно повинуясь неслышимой для остальных команде. — Сегодня больше не полезут! — последнее, что услыхал некромант от разжалованного инквизитора, прежде чем глаза у него закатились, и он окончательно лишился чувств.